Глава 28. Яоши. Как тебе? Модель 2020 года. Только с завода. Чанган Юнити. 180 лошадиных сил. Это игрушка. Признана самым красивым китайским кроссовером и еще даже не вышла на рынок. Стоимость небольшая. Всего около полутора миллионов если пересчитать на ваши рубли. Но, конечно, пришлось доплатить за уникальное оформление и за досрочное приобретение. Я любовно погладил новый черно белый внедорожник, чем-то напоминающий окрасом касатку. — Или ты предпочитаешь спорткары? <плотненько> — М-м-м, и сказала Тайжень, слегка, как мне показалось, озадаченно рассматривая большую подземную парковку, заставленную моими машинами. «Это, я так понимаю, твоя коллекция игрушек? Впечатляюще!» «Повозок, да», — Удовлетворенно кивнул я. «Разве что я совсем не понимаю тягу людей к низким и узким машинкам без крыши. По мне так просторный и удобный салон, большие колеса и проходимость транспорта — вот самые достойные критерии». «Эх, если бы в городе не было ограничения на тоннаш и ширину!» «Да...» mm -hmm. «Икру будем покупать на твои», — совершенно мимо темы выдала вдруг странная женщина. «И комиксы цыплятам». «А кого ты продал, чтобы столько заработать?» «Никого. Только программное обеспечение для игр. Неуносимая девчонка». Интересно, если бы на сиденье каждой машины сидела по какому-нибудь местному лань-ланю, ей бы больше понравилось? Это одна из башен моей компании, если что. Самая крупная на рынке платформа для создания онлайн-игр. Содержание серверов и сопутствующего промоушена. Охренеть! Та и Жень даже остановилась. Ключик, ты полон сюрпризов. Как ты умудрился? А твое начальство в курсе? Ты мое начальство. Я пожал плечами, скрывая довольную улыбку. И теперь ты в курсе. Что с этим сделаешь? А мне надо с этим что-то делать? <связки> Очень удивилась она. Умница! Погладил я по макушке тайжень. Она озадаченно на меня посмотрела, потом пожала плечами. Ладно. Поехали по магазинам. Купим Яну красивый ошейник со стразами и колесо для фитнеса. Ну и помелче. мелочи Очень выразительно сказал сидящий у нее на плече крыс и попытался закрыть голову лапами. Я сразу передумал возражать против покупок для этого преступного грызуна. Будет ему и колесо, и ошейник со стразами. Самолично потом этот ошейник зачарую, но это позже. Прогулка по магазинам оказалась такой же, как и в прошлый раз. Я снова подумал, что мне досталась какая-то необычная, но очень удачная комплектация женщины. Она знала, чего хочет, и шла туда, где это продают. Брала с полки нужную вещь, платила и уходила. Я примерно каждые пять минут таких прогулок впадал в восторг, поскольку ни в одном отделе мы не задержались даже лишней секунды. Хотя иногда это было и не очень удобно. Я бы с удовольствием еще посмотрел на этих красивых, жирных карпов Кои в фонтане гипермаркета, но не успевал. А потом мы поехали на встречу с ее родителями. И я всю дорогу пытался понять, с какой проклятой бездны я так странно себя чувствую. Волнуюсь? — Да ерунда. Быть не может. Я же не супругу себе выбирал. Всего лишь временную хранительницу. Игрушку, которую собираюсь использовать. Какое мне дело до ее родителей? Не дергайся так, они не кусаются. Та и Жень поправила ремень от сумки на плече и явно успокаивающим жестом погладила меня по затянутой в пиджак спине. — Тем более мы с тобой коллеги, а не это самое, которое... Все вокруг напридумывали. Ну что? Вот что меня так разозлило в ее словах? Я сам только что думал о ней примерно то же самое. Наконец-то! Женщина, вставшая из-за дальнего столика и раскрывшая свои объятия для Тайжень, оказалась вообще не похожей на дочь. То есть, наоборот, Тайжень не была похожа на мать. Довольно крупную, по-своему красивую, но очень своеобразную женщину с густыми черными волосами, заплетенными в косу и выразительными бровями. Разве что глаза у них одинаковые. А в остальном тонкая и гибкая тайжень была абсолютно не похожа на свою весьма могучую мать. Не толстую, а именно что крупную. Вроде бы северные варвары называют это странным словом «бой-баба» или как-то так... Женщина-воительница. Отец у Жень оказался еще крупнее. Светловолосый и светлоглазый, широкоплечий, варвар, с интеллигентным тонким лицом ученого мужа. Да у них вся семейка со странностями, как я погляжу. «Коллега, значит?» Между тем знакомство шло своим чередом. «Женька, ты дура! Ты посмотри, каков!» Хватать и рожать, чтобы генофонд не пропадал. Этого красавца просто грех не размножить. Не обращая внимания, мама у меня генетик. Со своей обычной невозмутимостью отреагировала на это замечание Тайжень. Жень, ведущий специалист, профессор и вот это все. У нее пунктик на размножении. Подожди, подожди! Отмахнулась мать от дочери. Он что, не крошеный? «Природный, пепельный и блондинозет. При этом я не наблюдаю признаков альбинизма. Кожа здоровая и глаза не красные. Нет солнечных ожогов, значит, меланина достаточно. Но почему тогда белый?» «Редкое сочетание генов», — улыбнулась Жень. «Мам, и не надейся, на опыты не отдам». «Я молча моргал, пытаясь собраться с мыслями. Это сейчас что было?» «Жодина!» «Мам, перестань. Не пугай моего коллегу. Он еще маленький и невинный, к твоему темпераменту не привык». «Кто маленький и невинный? Я?» «Женька! Если ты вообще собираешься размножать только мартышек и богомолов, скажи заранее», — хмыкнула ее мать. «А то время идет, Я Сашку напрягу, пусть делает внуков!» «Да-да, а часики тикают, мам». «Ладно, молчу», — засмеялась брюнетка. И я понял, что все эти разговоры не совсем серьёз. Но все равно. Кстати, что за часики у них тикают? Долго думать над этим не получилось, потому что в разговор наконец вступил отец Тайжей. Он нормально представился полным именем, потом спокойно предложил сократить это ужасное длинное звукосочетание до простого и произносимого «Виктор». Слава бездне! Виктор оказался вменяемым, как для смертного, и вполне вежливо задавал вопросы о новой работе дочери. И отвечал машинально, выдавая версию, которую мы заранее обсудили. А сам украдкой и разглядывал обоих родителей своей хранительницы. Для обычных людей в их возрасте они великолепно выглядели. Но достаточно быстро до меня дошло, про какие именно часики говорила Алена. Так представилась мать Тайжень. Моя хранительница обычная смертная, простой человек. Я как-то забыл об этом. Нет, сначала я все прекрасно помнил, и меня все устраивало. Лет пятьдесят продержится и отлично. Даже избавляться не придется, — думал я. А теперь вдруг понял, что подобный расклад как-то не вдохновляет больше. Я хочу ее себе надолго. Скептически оглядел девушку с ног до головы, я прикинул. Та и Жень сейчас тридцать, двадцать пять. Плохо разбираюсь в возрасте обычных людей. По-моему, небожители начинают практиковать чуть ли не с младенчества, чтобы получить нестареющие тела. Тут же кит давно проплыл. Если начать обучать мою хранительницу сейчас, бессмертное тело она приобретет хорошо, если в возрасте своей матери, а то и старше. Меня такое не устраивает. Но кто сказал, что надо все делать по правилам небесных старперов? Всегда можно взломать систему и использовать пару читерских приемчиков. Не зря же у нас во владении целый зоопарк божественных существ. Думаю, начнем мы со своеобразной диеты.